Ужин прошел на веселе. Этому поспособствовало и вино, и горячие дайфуку Аяна. За все время ей попался лишь один несладкий, но даже в нем оказалась куча порубленной зелени. И меня до сих пор не отпускало ощущение, что она каким-то образом метила сладости, чтобы потом наблюдать за нашими мучениями. «Злобная баба», — подумал я с усмешкой, глядя на сестру. Сегодня она выглядела просто очаровательно. Длинное голубое платье оказалось таким легким, что достаточно небольшого порыва ветра, и оно слетит со стройной фигуры, открыв моему взору прекрасное тело. И заму она прошла мимо по коридору и похлопала по плечу. Перестань витать в облаках, нам пора. Отец уже ждал на улице, а я застыл посреди прохода, глядя, как спускалась сестренка. Но вот она вышла наружу, а я дернулся, словно по телу прошелся несильный электрический разряд. Черт, ты чего опять засмотрелся на нее? Неужто не стыдно? Встряхнулся и двинулся следом за остальными. Стыдно, конечно, но что поделать, когда рядом настолько привлекательная девушка. Да, моя сестра, но. Да, черт возьми, Изаму! Какие но! Это твоя родная сестра, опомнись! «Она же тебя растила, когда исчезла мама. Ты должен уважать ее и почитать как богиню, а не засматриваться на столь аппетитный...» «А, блин!» «Изаму, мы так опоздаем!» — воскликнула Аяна, стоя около такси. «Давай пошевеливай тощим задом!» Она еще и дразнится. «Ох, когда-нибудь это во что-то выльется. Осталось только понять, во что именно».